Четвертое. Кошачьи головки Утром Я с грехом пополам собрал палатку Затолкал ее в рюкзак И подался на могилу Анастасии Павловны Первовой На то, чтобы прикрутить рейку К фанере И воткнуть всю эту конструкцию С черной надписью В землю Ушло несколько минут Ну вот, Клавдия Пробурчал я Сказать ведь что-то надо было той, которая схоронена на нижнем этаже Пока так, ты уж там нашу девчонку не мучай А насчет карты не переживай Понять бы только, что за карта Со сном-то у меня не получилось Не снится Виталька и все, хоть тресни И тут я замер Так уж у меня мозг устроен Если не получается зайти с парадного крыльца, сразу начинаю искать черный вход. Ежели Виталька не приходит во сне, значит, надо добиться того, чтобы граница между сновидениями и явью упрозрачнилась. Я знаю только один способ добиться этого. Надя позвонил ей, пыхтя под тяжестью рюкзака в сторону центральных ворот. Как Катя. По-прежнему у меня все в порядке. Но результата никакого Виталька не приснился. Зато я додумался, как добиться свиданки с ним. Не посплю две-три ночи, и мальчишка сам ко мне заявится. Как миленький. Почему глупости? Надя, ну почему сразу глупости? Подожди. Она бросила трубку. Я на нее нисколько не обиделся. Пусть кружится заботливой птицей вокруг тела Кати, пусть. На мой взгляд, девчонка сейчас все равно не там, не в отделении не реанимации. И возвращать ее нужно иначе. Жалко, что со сторожем не простился. Но ничего-ничего, я думаю, не в последний раз с ним собутыльничали. В понедельник утром мне сообщили, что умерла Акулина. Я не спал уже целые сутки. Депривация, мать ее, в качель, как говорит Толик. И приехал на работу в раздраженном состоянии. Бывает так, что все не ладится и падает из рук. Я порезался, когда брился. И теперь на подбородке красовалась полоска лейкопластыря. Затем машина на отрез отказалась заводиться. Пришлось ехать на трамвай, а я ужасно не люблю утреннюю толкучку. На остановке в вагон залез невероятно крупный мужик, какой-то гигант, на две головы выше остальных. Его макушка чуть ли не касалась потолка вагона, и я в тот момент подумал, Как же меняется окружающее, если в замкнутую систему вносят существенно новый фактор? Вот только что все казалось повседневным и жутко скучным, но вошел этот Гулливер и мгновенно преобразил действительность. Я ощутил себя этаким лилипутом, частью какой-то чудесной страны, кажется, И в этой загадке с Катей и долбанной картой надо на проблему взглянуть под каким-то новым ракурсом. И тогда я пойму, что делать. Пойму, куда двигаться. Смерть матушки расстроила многих в геронтоцентре. По слухам, больше всех убивалась Долиниха. И, как я после узнал, это было чистейшей правдой. Тетка Вера сникла и сразу постарела на несколько лет. Видимо, их противостояние с Акулиной было той самой игрой в плюса и минуса, которая будоражила, заставляла бегать внутреннее электричество от палаты к палате. Теперь ток остановился. И это почувствовали даже равнодушные ко всему мужики из тех персонала. Мне так показалось, по крайней мере. Похороны наметили на завтра, так как бабье лето выдалось очень теплым, опасались запаха. Отпевать планировали в крохотной часовне, расположенной на территории дома престарелых. После обычного обхода палат я засел в своем кабинете. Выпил две чашки кофе, поприседал, пощипал себя за уши. Бесполезняк. К полудню меня так разморило, что хоть в ледяной проруби купайся. Мне показалось, что я на секунду только откинулся на спинку своего кресла и бац-бац по обеим щекам рукой. Я, соловелый, вскакиваю, таращусь по сторонам, передо мной стоит акулина. Глаза сверкают, видно, что готова еще разок приложить тяжелую ладонь к моему лицу. Она в своей длиннополой черной юбке и пуховой шали, с которой не расстается даже в жару. Спишь тут, ирод царя небесного, а девчонку вон... Приобщить пытаются. Чего глаза-то распялил? Пойдем скорей. И плывет к двери. Спросонья ничего не понимаю. Матушка раньше никогда так не вела себя. Не разговаривала таким тоном со мной. Но лишних вопросов задавать совсем не хочется. Меня тащит, магнитит к ней. Выглядываю за порог кабинета... За углом мелькает ее длинная юбка. Я бегу следом. Заворачиваю за угол и не успеваю затормозить. Там, за рекой, резкий обрыв в черноту. Вскрикиваю, лечу вверх тормашками и мягко приземляюсь на корточке. В темном коридоре. Дышу тяжело. От пережитого пот спину. Глаза постепенно привыкают. Я вижу на полу два серебристых свертка. Похоже, что манекены обмотали серебристой шерстью и бросили на пол. Но тут замечаю, что манекены дышат. Подбегаю поближе и охую от неожиданности. Катя, Катенька! Пытаюсь просунуть ладонь между нитями блестящей проволоки и прибольно царапаю мякиш большого пальца. Зато девочка распахивает глаза. «Катя!» Я говорю почему-то шепотом. «Ты чего тут делаешь?» «Дядь Петь!» «Ой!» Она вскидывает голову и царапает лоб. «А вы как сюда попали?» «Не знаю, Катя!» «Ничего не знаю!» «Я сплю, наверное!» «Или умер!» «Одно из двух!» Ты лучше скажи мне, только быстро, кратко, как ты здесь оказалась, кто там рядом лежит. Это Виталька, девочка тоже говорит в полголоса. Одноглазая по поселкам нас послала. Вот мы на плоту и плывем. На плоту? Переспрашиваю я. Да, плывем по речке. Дядь Петь, мы от вас карту ждем. Вот «Черт!» — я стукаю себя кулаком по коленке. «Да скажи ты, наконец, что за карта такая?» «Карта? Куда нам плыть? Мы должны объехать все поселки!» Так одноглазая сказала. Вдруг становится темнее. Мальчишка в соседнем серебристом кульке возится, и стены коридора крутятся у меня перед глазами. «Что за поселки?» Кричу я, «Катя, что за поселки?» Меня переворачивает и швыряет в сторону. Я рычу от боли и обнаруживаю себя рядом с креслом в кабинете. Умудрился все-таки заснуть и свалиться на пол. Стук в дверь. Я, как нашкодивший школьник, едва успеваю принять сидячее положение. «Петр Николаевич!» Там директор не может до вас дозвониться. Это наша администраторша Ольга. Да-да, отвечаю, я сейчас позвоню и поднимусь к ней. В голове колокольчиками звенит одно слово. Поселки. Поселки. Какие к черту поселки? Только сейчас я вспоминаю, что Акулина, которая несколько минут назад отхлестала меня по щекам, умерла. Закрываю глаза и нащупываю в кармане брюк-пачку сигарет. Сначала курить, потом к директрисе. Но сначала курить. Да, депривация сна – это почище, чем водку столиком глушить. Честная пионерская. Мы с Аннушкой решили встретиться на нейтральной территории в кофейне с разноцветными котами на витражных стеклах. В городе подобного больше не было. Мне эта забегаловка нравилась, вечером народ туда особо не заглядывал. Коты и без суеты – просто мечта для одинокого психиатра. «Ничего полезного пока не нашла», – призналась Аня. Я справку в областном архиве заказала. Там подтверждать родство пришлось, но это не трудно, тем более фамилии у нас одинаковые. Скорее всего, нужно искать по церковному приходу, к которому относилась Чеклеевка. Бабуля говорила, что ее мать родом из этого села значит, и на Клавдию что-то нароем, хотя бы церковные метрики. По ним сможем определить всех ее родственников, сведения о родителях. И после можно будет копать дальше. Любые крохи информации о ней. Отлично, Аня. А вот у меня кое-что новое есть. Я постарался подобрать правильные слова, чтобы не выглядеть совсем уже законченным психом. Впрочем, с Аннушкой можно откровенничать. Она ведь сама слегка от того, то бишь с опытом. Я вроде как с Катей повстречался. Так скажем, эксперимент по депривации сна сработал. Даже не спрашивай, где она и что с ней, я так не понял. Что-то очень странное. Темный коридор... Проволока какая-то. Короче, сплошные непонятки. Но я запомнил то, что она мне сказала. Мы плывем на плоту по поселкам. И вот для этого им как раз нужна карта. Я в записях своих покопался, ну, ну, в своей коллекции сновидений. И получается такая штука. Поселок? Вроде как отдельное место, где живут покойники на том свете. Обычно оно, это место, представляется по-разному. Например, как зеленое поле с белыми домами. Там еще река течет. Или как здание с коридорами. Больница или что-то подобное. И соль в том, что Похороненные на одном кладбище снятся обычно вместе, будто они соседи или живут рядом. Улавливаешь, на что я намекаю? Ммм, что-то не очень. Анушка заказала нам кофе с пироженками в форме изящных кошачьих головок. Фирменная штука больше нигде нет. Ага. Тогда сформулирую без обиняков. По-моему, поселок – это конкретное кладбище. Допустим, Завиловка. А если они плывут по поселкам, то им нужна карта всех этих поселков. Какое кладбище и где располагается? Как-то так. Аннушка задумалась и принялась крутить пальчиками верхнюю пуговицу своего пиджака. Сегодня на ней был деловой прикид. Видимо, встречалась с очередными клиентами. Надя как-то обмолвилась, что дела у ее старшей дочки снова пошли в гору. Но я в подробности не влезал, ибо в туризме и бизнесе полный ноль. О состоянии Кати... Я ее старшую сестру не допрашивал, потому что Надя и без того держала меня в курсе. Мы созванивались по 40 раз на дню. Кстати, Аннушка внешне выглядела весьма неплохо, чего не скажешь о матери. На Надежду было страшно смотреть. Она прибегала в геронтоцентр на несколько часов, бродила по коридорам бледной тенью, и затем отпрашивалась у старшей медсестры в больницу к дочке. «Я не знаю, как-то все равно не могу понять, Петр Николаевич, то есть нужна карта всех кладбищ области или конкретного района? Хороший вопрос, Аня, нам принесли новую порцию кофеина и кошачьих голов, я отпилась чашки, все-таки кофе здесь лучший. Полагаю, что правильный ответ таков. Нужны те кладбища, которые ближе всего к Завиловке. Ведь Клавдия именно там похоронена. Еще до нашей кофейной встречи я позвонил Аннушке и позабавил ее рассказом о своей беседе с кладбищенским сторожем. Сообщил о том, что воткнул в могилу Анастасии Павловны Катину фанерку с надписью. — А вот эта хозяйка и наша дама в фате — это не один и тот же персонаж? — спросил тогда Аня. — Интересная версия, — ответил я, — хотя не думаю, что фольклорно-белая горячка Толика как-то связана с агрессивными действиями нашего доброго друга Клавдии. Я ведь люблю иногда поиграть роль сомневающегося во всем сыщика, но, честно говоря, меня больше заинтересовал образ кота. Разговор о нем я отложил до встречи в кофейне. Скажи, Каня, -ка, начал я издалека, а какие у тебя вообще отношения с Катей? Извини за вопрос, просто во мне, вероятно, проснулся полузабытый психиатр. Профессиональная деформация не более. «Ну как?» – ответила Аннушка и отвела взгляд в сторону. «У нас с ней большая разница в возрасте. Ничего особенного. Сестры есть сестры. Где-то поссоримся, где-то помиримся. В последнее время у нас вроде отношения наладились, но до этого общались мало. А что? Дело в том, что Катя...» Рассказала мне кое-что, точнее тут два момента. Про первый мне не так давно поведала наша Василиса Премудрая. Помнишь ее? Да, бабка Вася Скворцова. Ее трудно забыть. Пострадала она тогда и за нас, и за себя. Ладно, хоть речь к ней вернулась, и то слава богу. Вот она сказала, что Катя в коридорах Геронта центра несколько раз видела кота, полосатого. Причем один раз встретила его возле Натальи, это старушка из нашего центра. Этот кот якобы что-то там перекусил, какую-то ниточку, и Наталья после этого умерла. Скоропостижно скончалась, как пишут в плохих некрологах. Такая вот захватывающая история. Тебе Катя про кота ничего не говорила? Аннушка подумала и отрицательно покачала головой. «Ага», – продолжил я, – «в общем, я что хочу сказать?» Кот, о котором сторож Толик повествовал, и Катин кошак подозрительно похожи. Тут выводы делать какие-то рановато. Просто надо этот фактик в памяти зафиксировать. Вот, да. Еще такой момент. Твоя сестра упоминала про Борю. Аннушкины брови взметнулись вверх, и я понял, что иду правильным путем. Катя ведь говорила, что побоялась сестре рассказывать. Но сейчас, полагаю... Лучше все карты раскрыть, вдруг это как-то нам поможет в поисках. Про Борю? И что она вам наболтала? Я знаю, что сначала ты с ним сотрудничала, и вы были ну, близки с ним, насколько я понимаю. Потом ситуация изменилась, он ушел в другую организацию и, получается, бросил тебя. Появилась некая Лера. А после, в один прекрасный вечер, ты пожаловалась на это Катя, Было такое? Аня нахмурилась, схватилась за чашку с кофе и, не отпив, вернула ее на стол. Я пока не знал, к чему все это приведет, но задницей чувствовал, где-то тут нарыв. И он сейчас вскроется. Ну да, было, но зачем... Как это все касается нашего, этих, наших поисков? «Не знаю, Аня», – ответил я. «Чистосердечное признание облегчит мою и твою участь. Но уверен, что ты должна быть в курсе. У твоего Бори не так давно приключилась беда. Сначала умер отец, затем его девушка, Лера которая». Так вот, Катя считает, что она косвенно виновата в их смерти. Тень улыбки скользнула по губам Первовой. Она как-то вся расслабилась. «Петр Николаевич, это Катина очередные глупости. Она подросток с большой фантазией. Живет в своем мире. И да, Борин папа умер, я узнавала про него». Лера погибла нелепо и случайно. Там кошмарная ситуация, конечно. Но я так и не поняла, что вам наплела про это все наша Катя. Наплела следующее. Помнишь, в июле она устроила нам сюрприз. Исчезла среди белой дня, и я потом обнаружил ее спящей на кладбище. Ходила она туда для того, чтобы помочь тебе. Просила там, чтобы решить твои проблемы. Ты ведь сильно переживала? Туристический бизнес и все такое. И сейчас у тебя все наладилось. Верно я понимаю? «Вы?» Аня приподнялась со стула. «Это просто бред какой-то! Зачем?» Вы это все мне говорите. Сядь, пожалуйста, Аня. Вообще, как ты могла заметить, вся эта ситуация, связанная с Первоуми, мягко говоря, не совсем обычная. Ты такое пережила в детстве, что не каждому взрослому под силу вынести. И там много чего необычного было. Бред. Бред чистой воды». А теперь я тебе простой вопрос задам. И попрошу ответить на него максимально искренне. Аня, ты действительно полагаешь, что сказанное мною фантазия твоей сестренки? Положа руку на сердце, а? Ведь ты жаловалась ей, плакала. Она сама мне это рассказывала. И она решила тебе помочь тем способом, что ей доступен. И, что удивительно, ее действия, как бы это выразиться, поспособствовали. Разве нет? Борис сейчас ведь уже не работает в туристической сфере. Конкуренции нет? Аня смотрела на витражные стекла с котами и молчала. Потом также молча вынула деньги за кофе, положила на стол и вышла. Я не пытался ее удерживать. Пациенту надо пережить такое в самом себе. А потом уже выговориться во время новой встречи с врачом. Я же объяснял. Профессиональная деформация. Ну что тут поделаешь? Аня позвонила мне, когда я был на кладбище. Хранили акулину. Я, как и многие из центра, поехал в Завиловку. Наняли целый автобус. Были кое-кто из ходячих пациентов, персонала и люди со стороны. Среди них попались две женщины. В самом настоящем монастырском облачении. Матушка в гробу как-то вся съежилась и уменьшилась. Ее лицо теперь напоминало головку новорожденного, завернутого в пеленку. Петр Николаевич, извиняюсь за свою выходку в кофейне. Меня просто удивило то, что вы сказали. Но я не поэтому звоню. Я вспомнил про одну историю, семейную легенду, которую мне бабуля часто рассказывала. Я уверена, что... Это как-то поможет. Аня, ты, наверное, про и двух дочек, взятых в долг, угадал? Грешен, грешен. Немного наслаждаюсь молчанием своей собеседницы. Да, а откуда вы? Это все старая волшебница Баба Вася. У них с Катей были потрясающие по насыщенности беседы. А сейчас, как ты знаешь, у Скворцовой прорезался голос. Ее просто не остановить. Кстати, бабульки из нашего центра за Катью готовы в вагоне в воду. Такое рвение может пригодиться. Хорошо, поняла. Как только справка из архива придет, я вам сообщу. Спасибо вам. И связь прерывается. Я решил, что все-таки не зря получил качественное советское образование в области психиатрии. Лед тронулся. Когда подходили прощаться к гробу Акулины, я надеюсь, незаметно слегка коснулся ее ноги в новом тапочке. Это суеверие – страховка на всякий пожарный случай. Бабка Вася... Она поехать на кладбище не смогла, давление подскочило. Посоветовала мне именно так сделать, чтобы матушка ко мне лишний раз не таскалась. Я ведь тоже в наших беседах с ней не молчу. И подробно же уписал, как Акулинушка приходила хлистать меня по левую и правую ланиты. На обратном пути я размышлял о карте. Вчера в интернете я обозначил условные сто километров вокруг Завиловки, и поисковик выдал на гора одиннадцать погостов. Этот участок карты я распечатал на принтере, обвел красным маркером каждое кладбище, и вот что теперь? Это ли было нужно угрюмой ведьме? И если да, то... Как мне передать ей наше совместное с мировой паутиной творчество? Сегодня вечером поеду проведать Катю. Врачи недавно сообщили, что никаких опухолей в головном мозге у нее нет. Анализы крови и мочи, как у космонавта. Почему она пребывает в коме, они пока не понимают. Ключевое слово здесь, наверное, «пока» хотя, будь мое мнение, в этой ситуации значимо, назвал бы их работу и окончательный диагноз тем самым Аннушкиным словом. Бред чистой воды – бред. И все-таки, при здесь этот дурацкий код? Кто-нибудь может мне объяснить?